Мы хлеб едим и воду пьем, Мы укрываемся, трепьем и все такое прочее, А между тем дурак и плут, Одеты в шелк и вино пьют, и все такое прочее. При всем притом, при всем при том, Судите не по платью, Кто честным кормится трудом, Таких зову я знатью. Настанет день, и час провьет, когда уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте. При всем притом, при всем при том, могу вам предсказать я, что будет день, когда кругом все люди станут братья.